Семейство намбаты или сумчатые муравьеды Намбатом этого зверька зовут австралийцы. Второе название «сумчатый муравьет дали ему зоологи. И в этом втором названии содержатся сразу две ошибки. Во-первых, намбаты не сумчатые. Во-вторых, почти не едят муравьев. Очевидно, в 1836 году Впервые увидав Намбата, натуралисты не стали особенно вникать в то, что он ест. Увидали роется в земле, высовывает свой длинный клейкий язык, на который прилипают насекомые, и быстро втягивает его в маленький узкий рот, и решили, что это очень похоже на поведение американского муравьеда, и стал Намбат муравьедом, но австралийским. А так как все коренные австралийские животные существа сумчатые, то естественно было предположить, что и намбаты имеют сумки. Так и появилось название сумчатый муравьед. Однако намбаты питаются главным образом термитами. Правда, иногда вместе с термитами прихватывают и муравьев, если те оказываются поблизости. Но это так, в виде гарнира. Поэтому муравьедам... Намбата назвать нельзя. Это первая ошибка зоологов. Вторая ошибка заключается в том, что Намбат не сумчатое животное. Хотя по существующей классификации он относится к сумчатым, сумки у него нет. Даже признаков ее пока не обнаружили. Крошечные голые детеныши, едва появившись на свет, подползают к материнским соскам, крепко цепляются за них. и уже не выпускают в течение восьми-девяти месяцев. Намбат — животное небольшое, сантиметров двадцать четыре в длину плюс почти такой же хвост, но знаменитое, у него пятьдесят два зуба. И это при том, что он вообще может обойтись без зубов, ведь пища Намбата достаточно мягкая. Но если самому зверьку такое количество зубов вроде бы и ни к чему, то ученые благодаря этим зубам установили, что намбат — самое древнее млекопитающее на Земле, старше даже утконосов и ехидн. В Австралии живут два вида намбатов — обыкновенный, распространенный достаточно широко, и рыжий намбат, ставший теперь очень редким. Благодаря австралийскому ученому Калаби и его коллеге Дэвиду Флею, люди сейчас кое-что знают о намбатах. Знают, что они очень добродушны, что предпочитают не уходить далеко от дупла, в котором живут, и при малейшей опасности прячутся в него. Это единственная защита намбата. Знают, что, раскапывая термитник, зверек садится на задние лапки, и работает только передними, а обыскивая трухлявые деревья, он когтями разбрасывает гнилую древесину и засовывает свой длинный язык в ходы термитов. Но никогда намбат не задерживается подолгу на одном месте. Даже если еды еще осталось достаточно, Намбат почему-то спешит дальше, к новому термитнику, и всегда, благодаря своему тонкому обонянию, безошибочно находит термитов, в земле или на дереве, в поваленном стволе, всюду. Дэвид Флей наблюдал за Намбатом в неволе и свидетельствует, что его маленькая мисс Намбат, как он окрестил зверька, была очень веселой, обладала прекрасным характером, имела отменный аппетит, И любила греться на солнышке. Возможно, если людям удастся спасти рыжего Намбата, мы еще узнаем о нем немало любопытного. А спасти его надо по многим причинам, и кроме всего прочего, потому что он очень красив, это самое яркое и по окраске, и по рисунку млекопитающей Австралии.